63. Политические материалы Хуане она застала не в самый подходящий для разговора момент. Та в одиночку обслуживала клиентов у себя в мясной лавке. — А Хосечо где? — спросила Мирон через головы покупателей. — У врача. — Я могу зайти попозже. — Нет, лучше подожди немного. Какое-то время спустя они смогли перекинуться парой слов наедине. «Вы что-нибудь знаете?» «Нет, ничего. Ночью нам разворотили всю квартиру». «Ну, про это весь поселок только и говорит. Небось, сегодня и к нам явятся. Наверняка». «А хоть что искали-то?» «Их интересовали вещи Хосе-Мари». Они называли его террористом, надеялись найти оружие. А раз никакого оружия у нас нет, прихватили первое, что попалось под руку. Хосеча сильно нервничает, а вдруг наши сыновья вступили в боевую группу. Он говорит, что мы теперь долго этих двоих не увидим. Типун ему на язык. «Вчера здесь был Пачи. Сказал Хосечу, что если у нас остались хоть какие-нибудь бумаги Хокина, пусть обязательно от них избавиться. Короче, все яснее ясного. Ладно, мне пора за прилавок. А он не сказал, куда наши ребята отправились? Думаешь, я не спросила?» Но из него и клещами ничего не вытянешь. Он только хотел, чтобы мы поскорее выбросили бумаги. Ну, а нас предупредить заранее. Это ему в башку не пришло, конечно. Уже выйдя из мясной лавки и шагая по улице, она вспомнила, связала концы с концами, заподозрила, сообразила. Вот черт! Ведь накануне она застала Горку на месте преступления. Тот, прямо в ботинках, влез на стул, чтобы снять со стены плакаты, развешанные когда-то Хосе Мари. А на полу стояли два полиэтиленовых пакета с газетами и журналами. Она было дело, уже спрашивала Горку, почему он все никак не соберется убрать со стен эту гадость, раз уж твой брат с нами больше не живет. Он, ты что, Ама? «Если Хосе Мари узнает, такое мне потом устроит!» «Эй, что ты там делаешь? Зачем влез на стул?» «Ничего не делаю. Хочу, чтобы комната выглядела по-другому». «А стул нельзя было хотя бы газетой застелить?» И вот теперь, возвращаясь домой, Миран шла по улице и рассуждала сама с собой... Кто-то с ней здоровался, она отвечала, не поворачивая головы. А что было бы, если бы гвардейцы увидели эти плакаты? Всех бы нас повязали и забрали к себе в казарму! Но одна мысль не давала ей покоя. Горко сделал у нас дома то, что Пачи велел побыстрее сделать у себя Хуани и Хосечо. Вот ведь какое чудесное совпадение, а?» «Нет, с этим надо разобраться». Едва войдя в квартиру и даже не сняв туфли, она накинулась на горку. «Ну-ка, давай выкладывай, из чего это ты вдруг надумал выбрасывать плакаты Хосе Мари?» «Просто захотел повесить на их место другие». «Ну и где они, эти другие?» «Стены, как я вижу, все еще голые». «Их надо подбирать постепенно». «А что ты сделал с плакатами твоего брата?» «Выбросил?» «Но они ведь не твои. Плакаты уже старые и грязные. А журналы и газеты, которые Хосе Мари хранил в шкафу. Мне тоже нужно место, а брата все равно здесь пока нет». Она подошла ближе и уставилась ему в глаза – Смотрела секунду, две, и на третий — раз! — влепила ему пощечину! Звук получился, как от шлепка по сырому мясу. «Это за то, что ты не говоришь мне правды!» Как и велели брат с Хокином, Горка отправился в поселок, заглянул в рану и рассказал Паче все, что должен был рассказать — Пачи сказал «Мать твою и размать твою!» И тотчас, не теряя ни минуты, начал действовать. Он быстро все устроил. Потом, уже отпустив горку, которому предстояло идти за первым из двух велосипедов для Хокина и брата, вдруг опять его позвал. Именно тогда он и спросил, не осталось ли в родительском доме чего-нибудь после Хосе Мари, каких-нибудь бумаг. Я имею в виду политические материалы, сам знаешь. Горка не сразу сообразил, о чем тот толкует. Ну, плакаты, листовки, номера Сутабе. Сутабе — основа, журнал, который это выпускало для своих членов. Да, этого добра полно. Выброси все к чертовой матери и немедленно, слышишь? Он не объяснил, почему такая спешка. Да и Горка был настолько напуган, что никаких объяснений не потребовал. Зато прекрасно понял главное — действовать надо быстро, — он сказал Мирон. «Теперь ты сама знаешь». «А почему промолчал, когда я тебя спросила?» «Да какая разница? Скажи спасибо, что полиция ничего у нас не нашла». «Ну, раз ты такой сообразительный, может, знаешь и где сейчас твой брат?» «Понятия не имею». «Точно?» «Клянусь, Ама, но могла бы и сама догадаться». «Так где он? Тебе лучше моего известно, где он. И оставьте вы меня, наконец, в покое. Больше я вас ни о чем не прошу!» Он убежал в свою комнату, длинный, тощий, с каждым днем все более сутулый, заперся на ключ и отказывался выходить. Мирн, там твоя свекла остывает еще чуть позже. Достаточно я за сегодняшнее утро набегалась, чтобы еще и ты меня изводить взялся. Она потеряла терпение, принялась кричать, говорила ему что, грозилась что, и тут услыхала скрип ключа. Сын решил пойти на мировую. Горка сел за кухонный стол, мрачно начал есть. Глаза у него покраснели, словно он ревел там у себя в комнате. Съел это, потом то, и, надо сказать, не без аппетита. Время от времени Мирн бросала на него испытующие взгляды, чтобы убедиться, что сын ест, чтобы проверить, не плачет ли он. Под конец молча пододвинула к нему вазу с фруктами и, убирая тарелку с куриными костями, дотронулась до его руки. Горка быстро ее отдернул. Он решительно не желал никаких нежностей. Встал из-за стола, и прежде чем сын вышел из кухни, Мирн спросила, понравился ли ему обед. Горка молча пожал плечами, а она вопроса не повторила.